Тяжелые ботинки стучали по деревянным ступеням, ведущим в землянку. Она была устроена на глубине десяти метров на месте старого заброшенного колодца, из которого ушла вода. Шаги приближались, и Любу охватил страх от того, что он сейчас войдет внутрь. Она вжималась в тело Марии, пытаясь спрятаться за нее. Дверь в комнату открылась, и большая черная фигура с широкими плечами вошла внутрь. Он, как всегда, был в массивных ботинках, черной вязаной шапке и с шарфом на лице. За все время пребывания в землянке Люба не видела его лица, только темные карие глаза, которые были такие же, как у ее сестер. Дядька зашел внутрь комнаты и бросил белый пакет к ногам Любы. Жри, тварь ублюдочная, тебе еще рано подыхать, с ненавистью в голосе сказала он, обращаясь к Любе. Он подошел ближе к девушкам и Люба еще сильнее прижалась к Марии. «Эта тварь еще не сдохла?» Удивился он и со всей силы пнул Машу в живот, а потом еще и еще, пока у нее не полилась кровь изо рта. «Хватит!» — крикнула Люба. Он опешил от такой наглости, а после переключился на девочку, пиная по лицу. Когда Люба потеряла сознание, лежа в луже собственной крови, он достал два больших крюка для подвешивания туш и примерил, куда будет удобнее их разместить. Найдя подходящее место, раздвинув пару тел, он приготовил место и ушел. Первой очнулась Люба. У нее во рту лежали ее же зубы, выбитые ботинком. Она выплюнула их на пол и доползла до ведра, где осторожно, не тратя воду, смочила тряпку и начала вытирать разбитое лицо. Он часто бил ее, но в этот раз намного сильнее и дольше. Люба этой же тряпкой вытерла кровь, вытекавшую из рта Марии, после чего начала вытирать кровавой тряпкой ее лицо. Тратить воду было дорогим удовольствием. Ведро приносили только раз в месяц. Мамочки, состонала Мария и повалилась с набок, свернувшись калачиком и держась посиневшими руками за живот.